52. Господа, мои защитники. Они дерутся за право защищать вас, малосен. И никто-нибудь, самые выдающиеся личности. Даже у дверей тюрьмы устроили перепалку. Эти господа рвут вас на части. Фосини в, в полном восторге. В каком-то смысле вы делаете честь нашему учреждению. Он вдруг вспомнил, что он демократ. «Надеюсь, вы по достоинству оцениваете привилегию жить в правовом государстве. Будто вот у меня на лице не написано, как я это ценю». «Но нет. Конечно, вам кажется естественным, что общество защищает мерзавцев вроде вас». «Ладно. Кого вы хотите принять первым? Хотя это у нас и не принято». Я предпочитаю, чтобы вы принимали их в своей камере, а не в приемной. Чем реже вы будете попадаться на глаза другим моим подопечным, тем лучше будет для них же. Мэтр Роголикует. «Вы виновны, малосцен! Мы признаем вину! И с высоко поднятой головой, обязательно!» «Мы — это он, а он — это я. Во всяком случае, он себя так видит». Что мы сделали в конце концов? Мы покарали убийц нашего ребенка. Мы защищали наше законное право на продолжение жизни. Мы сражались за неотъемлемое право на рождение. Они отобрали у нас маленькую жизнь, трепетную невинность. И мы прекратили их преступное существование. Конечно, у нас не было такого права. Но пришло время примирить, наконец, закон и законность. В конце этого века, когда наши элементарные ценности осмеяны сильными личностями, я сделаю из вас чемпиона оправданной самозащиты. «Выше голову, Маласен! Да вами гордиться нужно!» Я смотрю на него. Я встаю. Я стучу в дверь камеры. Охранник открывает. Я говорю, «Я его не хочу». Мэтр Рагу не невозмутим. Он собирает свои бумажки и тоже встает. «Вы предпочитаете видеть меня среди своих противников, Маласен? Вы заблуждаетесь. Я себя знаю. Не хотел бы я видеть себя среди своих противников». К тому же, с той стороны, дело выглядит гораздо проще. На сегодняшний день главное – избавить общество от преступников, у которых нет ничего святого. Маргиналы прибивают детей к дверям, режут глотки при малейшем несогласии, не знают даже имени своего отца, и еще хотят плодить себе подобных. Не говоря уже о ваших космополитических дружеских связях, можете мне поверить, выступать против такого человека, как вы – это подарок неба для такого адвоката, как я. И прежде чем охранник успевает закрыть за ним дверь, мэтр Раго морщит нос. Его усы топорщатся. «Здесь пахнет носками, вам не кажется?» И входит мэтр Жервье. «Выставили его малосен, И правильно сделали. Мы его сделаем на другом поле. И это будет не первый раз, когда я ему уши надеру, этому фашисту. Он ничто, когда перед ним настоящая величина». Мэтр Жервье... Острый взгляд, пронзительная речь и непрерывная подвижность всех членов. Внезапно осекся. Надо же, какая здесь вонь стоит. Можно хоть проветрить. Нельзя. Что ж, тогда он сам начинает расталкивать воздух, носясь туда-сюда маленькими торопливыми шажками. Вы взорвали гнездо корысти, малосен. Браво! Вы прикончили директора тюрьмы. Это справедливо. «Сегодня вы устраиваете панику на отечественном кинорынке. Прекрасно, вы держите нос по ветру. Чисто сработано. Десять лет без осечки. Это рекорд». Мэтр Жервье так разгорячился, что у него даже стекла очков запотели. Он вперил в меня свои на минуту ослепшие глазницы. И шепчет. «Знаю я эту музыку суда присяжных. Вот повеселимся то малосен. Процесс будет скоро. Это я вам говорю. Если они так держатся за это свое предварительное заключение...» ***Мы затянем его до нельзя. ***Я обещаю вам превентивное существование. ***Я не уверен, что понял его. ***Тогда он мне объясняет. ***Ну да, я отправлюсь в обвинительную палату. ***Я навалю там горы заключений об отмене судебных постановлений. ***Дело дойдет до касации. ***Я стану обвинять суд в некомпетентности и в непринятии жалоб. ***Они, конечно, на все это наплюют, но мы зато выиграем время. И за это время развенчаем их в глазах общественности. Я прекрасно знаю их, эти судейские душонки. Все попритихнут, поджав хвосты. А пока найдется какой-нибудь смельчак, который решится пикнуть, вы уже успеете с ног на голову перевернуть всю пенитенциарную систему. Он еще наматывает круги вдоль стен моей камеры, а охранник уже просунул голову в приоткрытую дверь. «Это тоже не годится». Жервье удивление останавливается. Ах так, потом повторяет с досадой. Ах так. И уже на пороге оборачивается. Так, тем хуже. Я еще посмотрю, чем бы вам насолить. У мэтра Рабютена несколько иной взгляд на вещи, хотя и его нос сходу ставит тот же диагноз. Ну и вонь в этой камере. Его очаровательное лицо не хмурится. Сам он не садится, держится прямо, статный и красивый в своем безупречном костюме. «Не стану вас обнадеживать, господин Лассен. Ваше дело проиграно заранее». И прежде чем я успеваю что-либо сказать, продолжает. «Однако это не повод содержать вас в таких невыносимых условиях». И добавляет. «Даже злостный рецидивист имеет право на достойное обращение». И так как злостный рецидивист молчит как рыба, он вновь берет слово. Если в этом деле и есть пункт, который следует отстаивать, господин Маласен, так это улучшение условий содержания. «Извините, мэтр. Извините. Прошу вас, мэтр. Только после вас. Благодарю. Благодарю. До встречи, мэтр. Во дворце? Да, в четверг. Я заказал столик у Фелисьена на полдень. Вы к нам присоединитесь? Охотно. Значит, до четверга? Во дворце. Во дворце» метр Ребютен и метер Бронлар расшаркиваются в дверях моей камеры. Никак не разойтись. Наконец, один выходит, другой входит, дверь закрывается, и мы остаемся вдвоем с Бронларом. Вы правильно сделали, что отправили всех этих идеологов к их теориям, Бенджамен. Убеждение не лучшие советники в деле защиты. Они только мешают смотреть. Он садится. Вы позволите мне называть вас по имени? Весь вычищен, выглажен, на лице братская улыбка. Он открывает свой дипломат, от которого приятно веет его гонорарами. «Кстати, о просмотре». Он достает кипу бумаг и кладет ее мне на койку. «Кстати, о просмотре. Я решил запросить в суде разрешение на съемку судебных заседаний». «Что, простите?» «Да, публичный процесс, с телерепортерами. И я почти уже добился разрешения». Это будет большая премьера для Франции. Абсолютно запрещенная до сих пор процедура. Однако вы необычно обвиняемый, Бенджамин. И речь быть не может, чтобы вас судили в закрытую. Я буду следить за этим со всей присущей мне бдительностью. И можете мне поверить, это будет процесс века. Многие каналы уже согласились принять в этом участие. Прайм тайм, естественно. От английского «прайм тайм» — лучшее время. В программе на телевидении. Американцы уже начали снимать фильм по мотивам вашей авантюры. Американцы снимают фильм про меня? Я принёс вам первую серию контрактов. Он вдруг начал принюхиваться. Жаль, что невозможно снять на пленку запахи. Ваша камера весьма интересна в этом отношении. В конце концов я спросил у тюремщика. У вас, случайно, нет кого-нибудь, кто мог бы заняться именно мной? «Нет, чего?» «Адвоката. Человека, который бы верил в мою невиновность. Ну, хоть немножко». Надзиратель задумался. Хороший парень. Он и правда задумался. «Есть один. Кузен моего Шурина. Но он совсем еще молодой, начинающий, неопытный. Вот и прекрасно».